Глава 18 Алтимурс. «Я все просрал. Вот единственная мысль, которая буравила мой мозг после того, как я наконец сумел обуздать вторую ипостась. Василиск внутри неожиданно очнулся после долгой спячки. А я уже и не надеялся когда-нибудь настолько ярко ощутить связь с истинной формой» потому что с исчезновением моего отца я фактически лишился этого дара. А тут вдруг как вспышка. Стоило мне услышать зов пришлый, как в груди словно пламя вспыхнуло. Но без наподери, так внезапно. Я столько лет готовился к этому моменту, ждал его, а Василиск решил проснуться с желанием убивать. Чудо, что я не превратил всех этих недоумков в камень. Сущность требовала именно этого. Они посмели тронуть Лину. И самое жуткое, что и человеческая половина была не особо против уничтожить тварей. Хорошо, что где-то там, в глубине сознания, все же мелькнуло разумное напоминание о долге. М да Долгие беседы с кузеном не прошли даром. Будучи нашим повелителем, он лучше, чем кто-либо другой, знает, что принцы крови не принадлежат себе. «В первую очередь они обязаны служить империи, потом семье, а уже после своим принципам и чувствам», — часто повторял мне кузен. «А я сегодня чуть не стал виновником межмирового конфликта. Тот вервольф, которого я едва не прикончил сегодня взглядом Василиска, сын одного из вожаков какой-то важной стаи, как по мне, так полное ничтожество». И каменной статуей этот урод смотрелся бы лучше в замке своего отца, чем позорил его вот так, нападая на девчонку. Однако мне нельзя убивать его. Мне сейчас многое нельзя. С досадой сжал челюсти парень, запустив пятерню в растрепанные волосы. А еще среди них была Масилла, дочь одного из высокопоставленных тунлисов, что правит огромнейшей провинцией. Ее смерть повлекла бы за собой не меньше бед, чем окаменевший сын вожака. Алтимурс сидел на вершине скалы, довольно далеко от здания Академии, чтобы чужой замок не мешал ему помнить, кем он является. Наследным принцем, последним оплотом некогда великой империи Василисков. У его кузена-императора нет сыновей, и вряд ли будут. Сам повелитель не знает но от дев, которые могли бы подарить ему наследников, мгновенно избавляются в гареме. Эту страшную тайну вынуждены хранить лишь Алтимурс и его несчастная матушка. И нет, им не нужен трон, а тем более зловредный клубок подлости и козней, опутавших императорский дворец. Это хитросплетение и интриг передается по наследству вместе с тяжким бременем короны. А молчать серебристому принцу и его матери приходится по чужой воле из-за наложенного на них проклятия. В день, когда отца Алтимур со с помощью темнейшей магии превратили в жуткого зверя, им с матерью запечатали рты. И ни словом, ни делом им не рассказать о случившемся ни одному существу, рожденному под вечным небом единокровных миров. Эта скверная правда умрет вместе с ними. Вместе с последним из рода имперских василисков. Все настолько плохо, что Кузан опасался, как бы Алтимурса не отравили во дворце. Представьте только всю полноту этого кошмара. Сам повелитель не был уверен, что сможет защитить своего единственного наследника под родной крышей. И принца Алтимурса пришлось тайно переправить... В чужды ему мир Вервольфов. Магические порталы не так просто открываются. Мало кто обладает такой мощью, чтобы повторно открыть проход сюда. Таким образом, послать за ним убийц не выйдет, а нанять их отсюда тоже дело непростое. Да и служба безопасности у Вервольфов одна из самых лучших. Один их глава, Эрик Северный, чего стоит. А кроме того, мирное соглашение с волками гарантирует безопасность Тунлису. ведь ректор Волкит предупрежден о грозящей принцу опасности, а Академия прекрасно защищена от иномирных атак. По крайней мере, так все считали до того, как сюда неизвестным путем проникла Пришлая Лина. Кто бы ее сюда не переправил, этот неизвестный умеет открывать порталы даже под защитным куполом Академии. И хоть девушка, которую он сначала принял за темную, оказалась человеком, это еще ни о чем не говорит. Даже то, что Лина производит впечатление о создании чистого и открытого, еще не означает, что некто не мог бы использовать ее в своих целях. К этой мысли наводит совпадение, которое Алтимурс никак не мог считать случайным. То, что Лина оказалась дарованной.